Глава 18. Когда я выхожу в коридор, раз поднимает на меня глаза. Ну, спрашивает он. Ну, отвечаю я и сажусь рядом с ним. Как всё прошло? Совсем не так, как я ожидал. Понятно. Ходить к ней в кабинет каждую неделю, дорогие да этого, пожалуй, стоит быть без толку. Ты не бестолочь. Ты самый умный мальчик из всех, кого я знаю. Я единственный, кого ты знаешь. Значит, ты умный по умолчанию. Все-таки победа за тобой. Ну и ладно, — произносит он, пожимая плечами. Меня исключат? Да. Чудесно, — говорит он. Оплаченные каникулы. И кто же платит? Он убирает волосы с лица и ощупывает заплывший глаз. «Посмотри на мое лицо, чувак! За все заплачено!» Он встает, поднимает руки над головой и потягивается. «Поехали отсюда! Куда именно?» «Не знаю, но я за рулем!» Небо заволокли тяжелые пепельно-серые грозовые тучи, и пока раз регулировал сиденья водителя и зеркала... На витравое стекло упали первые капли дождя. Проверь зеркала, прежде чем трогаться с места. Проверил. Ты не посигналил. Никто не сигналит. Если не будешь сигналить, не пройдёшь экзамен по вождению. Пожалуйста, держись за руль обеими руками. Одной я вожу лучше. А я езжу лучше, если у водителя обе руки на руле. Осторожно. Какой-то фургон резко сворачивает, чтобы не въехать в наш, высунувшийся на дорогу капот, и яростно гудит. Раз небрежно показывает ему из окна средний палец. Я его видел, поясняет он. Ну, конечно, поедем по шоссе, разумеется, только сначала остановись на красный. Он бьёт по тормозам. Машину заносит, и когда она останавливается, нас силой бросает вперёд, так что Ремни безопасности натягиваются. Она очень милая, правда? спрашивает Расс. Кто? Мисс Хейс. Если тебе такие нравятся, такие всем нравятся. Знаешь, я был так поглощён её рассказом о том, как тебе надрали задницу, что мне некогда было обратить на неё внимание. И за чего хоть подрались? Он стебался над моей татуировкой. И что же он сказал? Всего я не расслышал. «Но ты его ударил», — он сам напросился. Загорается зеленый, и раз слишком сильно давит на газ, так что меня опять отбрасывает на сидение. «Полегче». Дождь усиливается, капли барабанят по ветровому стеклу, раз включает дворники и сворачивает на бульвар Спрейнбрук. Ты когда-нибудь раньше ездил в дождь, спрашиваю я. Не беспокойся, отвечает раз, выруливая на шоссе и даёт полный газ. Следи за скоростью. Сам следи. Я слежу за дорогой. Он перестраивается в левый ряд и сбрасывает скорость до 60. Куда мы едем? Увидишь. Впереди в последней полосе ползёт тягач с прицепом. Из-под его колес летят целые фонтаны брызг. Рас увеличивает скорость, пытаясь его обогнать, но тягач начинает медленно сворачивать в наш ряд. «Давай же, шевелись!» — в сердцах произносит Рас, сигнали ему. «Езжай помедленнее», — советую я. «Ты его здесь не обгонишь». «Вот уж фиг!» Впереди шоссе поворачивает Рас. На повороте раз, давит на газ и осторожно обгоняет тягач. Так что тот грохочет совсем рядом с моим окном, окатывая наше ветровое стекло волной дождевой пыли из-под огромных колёс. "Раз", кричу я. "Заткнись", орёт он. Я чувствую, как колёса скользят по мокрому от дождя асфальту. На повороте нас заносит, и мы проезжаем в нескольких сантиметрах от тягача. Его грязевые щетки щёлкнуют как нут. Нас несёт под его шасси, и рёв гудка тягача заглушает наши вопли. Но тут за миг до столкновения, раз, выравнивает машину, мы стремительно обгоняем тягач, который гудит и слепит нас дальним светом. О, боже, раз, выдыхаю я, не в силах оправиться от ужаса пере столкновения. Да, фигня получилась, соглашается раз с круглыми от испуга глазами. Но зато мы теперь точно знаем, что тебе уже не хочется умирать. Очень смешно. Он включает правый поворотник и перестраивается, чтобы свернуть с шоссе. Куда мы едем? Спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Раз смотрит на меня и улыбается. Сообщить маме Хорошую новость. Я давно понял, что ходить на кладбище — это не мое. Я никак не могу отделаться от мысли об отвратительной телесности всего этого. После смерти Хейли я на протяжении нескольких недель старался привыкнуть. Приходил и сидел на лужайке у ее могилы, снова и снова начиная неуверенный монолог, но так и не смог заставить себя убедить. поверить в то, что меня кто-то слушает. Даже если бы и поверил, я никогда не пойму, зачем разговаривать с могилой. Если жизнь после смерти есть, и они нас слышат, то уж, наверное, слышат везде. В чём тут смысл? Разве разговаривать с умершим можно только в пределах какого-то пространства, как по сотовому? А если Уехать слишком далеко, звонки перестанут доходить? Я знаю, будь я духом, в последнюю очередь меня можно было бы застать у собственной могилы, наблюдающим, как гниёт моё тело. Не люблю смотреть в зеркало на свои лучшие дни. Так что каждый раз кончалось тем, что я сидел и пялился на траву, представляя себе в 2 м под землёй её гроб. его лакированную поверхность, некогда отполированную и блестящую, как кадиллак, а сейчас — облепленную грязью. А потом я неминуемо пытался вообразить содержимое гроба. В общем, вместо того, чтобы вспоминать Хейли, я рисовал воображение отвратительной останки того, что когда-то было моей женой. «Я не знаю, что мы хоронили», Но после падения самолета и пожара от нее могли остаться лишь жалкие куски. Страшное, оплавленное месиво из осколков костей, обуглившейся плоти и волос. Реквизит из фильма ужасов, который отдаленно не похож ни на что человеческое. Если я что и вынес из всего пережитого, так то, что кремация, это замечательно, чисто чудесно. рационально и что важнее всего не даёт разгуляться воображению можно было бы превратить все кладбища в леса и площадки для игр мы с расом мрачно и торжественно стоим под дождём в окружении белых и серых надгробий которые насколько хватает глаз торчат из земли точно кривые зубы Мы упорно вглядываемся в гравировку на памятнике Хейли, словно надеемся, что с тех пор, как мы были здесь последний раз, надпись была откорректирована, исправлена. Не верится, что прошло уже больше года, произносит Расс. Я знаю. Иногда кажется, что прошла неделя, иногда, что это было так давно. что даже не вспомнишь, как мы жили, когда она была жива. — Ты часто сюда приходишь? — спрашиваю я. — Когда есть кому меня отвезти? — Ты меня никогда не просил. Раскивает. От дождя его волосы спутались и лоснятся. — Я не хотел тебя расстраивать. Это было бы не так просто, учитывая... Как я себя сейчас чувствую? Ты разговариваешь с ней? Её голос звучит в моей голове с утра до ночи. Он оборачивается ко мне. Но ты разговариваешь с ней или нет? Я убираю с глаз мокрые волосы. В общем, нет, признаюсь я. Нет. «Ну, надеюсь, ты не будешь возражать, если я поговорю с ней?» «Конечно же, нет». Рас, делая шаг вперед, смахивает остатки листьев с низкой прямоугольной изгороди в ногах могилы, встает на колени, кладет голову на надгробие и закрывает глаза. «В движениях раса нет и следа его обычной самоуверенности». Я понимаю, что слышать, как он говорит с Хейли выше моих сил, поэтому отхожу на несколько шагов назад и поворачиваюсь к нему спиной. На другой конец кладбища только что прибыла похоронная процессия, и я глазею на скромное шествие красных и чёрных зонтов, которые покачиваясь среди могил, движутся за гробом по геометрическому рельефу блестящих надгробий. «У меня была жена. Ее звали Хейли. Ее больше нет, как и меня. Какое-то время я наблюдаю за похоронами, но вот я слышу за спиной резкий звук. Я оборачиваюсь и вижу, что раз горько рыдает на надгробе Хейли. Его лицо искажено мукой. Он раскачивается из стороны в сторону». словно от невидимого штормового ветра. Раз, зову я, подходя к нему. Все в порядке. Но, разумеется, это не так, и он это понимает. Он безутешно вцепляется в камень, отчаявшись почувствовать что-то, кроме холодного, мокрого гранита. Я наклоняюсь, не зная, как к нему подойти, но стоит мне тронуть его за плечо, и он... «Валится на меня, тянет вниз, и я встаю на колени в мокрой траве. Рас прячет лицо в сгибе моего локтя, сжимает мою руку и издает долгий дрожащий вопль. Мое тело содрогается от его плача. Под прядью его мокрых волос видна татуировка кометы Хейли, переливающаяся на влажной коже раса. Рисунок словно с укором смотрит прямо на меня». И я решаю, что мне давно пора поговорить с Жимом, вне зависимости от того, есть загробная жизнь или нет.